Слова восемнадцатая. Чезар. Я допустил ошибку. Слишком легко отнесся к ситуации. Решил, что гуаньцы не станут совершать опрометчивых поступков. И пару дней нам точно ничего не грозит. Местному правительству безопаснее было бы продолжать улыбаться, а затем спровадить нас с планеты. Да побыстрее. Возможно, как-то получить мою подпись на документах, будто у представителя Шиарии к ним нет претензий. В общем... Затянуть в бюрократические игры, которые они так любят. В итоге я недооценил их. Не увидел, что они способны напасть, да еще в первую же ночь под покровом темноты. Когда ожидается, что мы будем спать после долгой дороги. Расслабленный после близости с Селеной, я задремал. А проснулся от острого укола инстинкта, который сообщал об опасности. Однако вокруг было тихо. Но я, как любой шиареец, доверял своему чутью. Выпустив спящую Селену из объятий, я скользнул на край кровати. Раскинул пси, затопив им помещение спальни. И ничего подозрительного не нашел. Но мой хвост уже покрылся твердыми шипами и изогнулся, сложив кончики и указывая именно окно. Там было пусто. Однако это не значило, что там никого нет. «Чезар», — шепнула сонная Селена, приподнимаясь на подушках и протирая глаза. И тут воздух дрогнул я успел накинуть на нас вселенной плотный воздушный щит. А в следующий миг комнату озарила вспышка выстрела. И псионический щит сотряс удар. Мой пульс резко подскочил. Время словно замедлилось, а разум, наоборот, с безумной скоростью обрабатывал поступающую информацию. Просчитывал пути развития событий. От стены в сторону метнулась тень. Гуманоид. Возможно, человек. Двигался он профессионально четко. Вероятно, тренированный убийца, но не для ближнего боя. На нем экранирующий нано-костюм, который невозможно засечь в пси-спектре. А особые зеркальные частицы помогают скрыть свое присутствие. Достаточно прижаться к любой поверхности, чтобы визуально слиться с ней. Бойца в таком костюме не получится поднять в воздух ментальной силой. Секретная разработка. И очень дорогая. Ею пользуются только элитные убийцы. Как и бесшумным оружием, что способно сотрясти щит высшего псионика. А если будет несколько таких выстрелов, возможно пробитие. Этого нельзя допустить. Мой боевой комплект одежды с усиливающими пластинами остался в гостиной. Сейчас на мне были только свободные штаны, представленные гостиницей. Значит, придется действовать осторожнее. Но главное — защитить Селену. Эти мысли пронеслись в голове за долю мгновения, а тело уже действовало. Ярость сдавила виски. Пульс разогнался до пикового значения, переводя организм в боевую фазу. И поэтому, когда убийца поднял бластер, движение для меня воспринималось как в замедленной съемке. Я переместился к убийце за один удар сердца. Он среагировал, видимо, был накачан стимуляторами. Замахнулся клинками, которые вдруг выскользнули из костяшек его пальцев. Второй рукой навел бластер, но выстрелить не успел. Я отбил удар хвостом, и в ту же секунду мой кулак встретился с его челюстью. А потом схватил врага за бластер и вырвал его вместе с кистью. Мой враг пронзительно закричал. Из-за болевого шока упали его ментальные щиты. В этом и была цель. Мне хватило мгновения, чтобы сочетать с его глубоких слоев разума самое важное. «Убийц здесь трое». Распределились по пространству спальни или подбираются к ней. Мгновенно вернувшись к Селене, я бросил ей бластер. «Используй, если придется». Передал через пси, накручивая вокруг своей мионессы кокон из щитов. «Даже царапину на ее теле я себе не прощу». Селена судорожно схватилась за оружие и кивнула. В сумраке спальни лицо у нее было совсем бледным. Яркие голубые глаза широко распахнуты. Ей было страшно. Но она не впадала в истерику. Наоборот, вся подобралась, готовая к рывку. Ожидая любых моих команд. Смелая малышка. Не каждый мужчина в такой ситуации сохранит разум. Что уж говорить о хрупкой человечке. Моя концентрация была на максимуме. Я беспрерывно сканировал помещение. Но так сразу найти убийц не получалось. Спальня слишком просторная. Мебель, шторы, углы. Есть где спрятаться особенно в маскирующих костюмах. Но даже если пси-спектр не помогает, мне достаточно ушей и глаз. Поэтому даже чужое дыхание будет для меня сигналом. А вот и оно. Слабое движение воздуха, едва уловимый шорох у дальнего окна. Я тут же сконцентрировал силу и рубанул в нужном направлении воздушным хлыстом, хвостом повторив движение. Захрипев, возле стены упало тело в нано-костюме. Судя по скулежу, шея перебита. Значит, второй готов. А вот и третий. С другой стороны, в проходе двери. Прячется за косяком. Но в темноте я вижу не хуже, чем днем. И как только концентрирую все чувства в едином направлении, различаю, что убийца уже навел в нашу сторону бластер. Но не на меня, а на Селену. Загородив ее, я передал через пси «спрячься за кроватью», а потом по глазам ударила вспышка. Мой щит сотрясло так, будто по нему ударил молот. Вибрация болезненно отдалась в мышцы. Похоже, у третьего оружие помощнее. Селена выполнила все в точности, сползла на пол, спрятавшись за деревянным бортиком. Теперь я мог действовать. Вот только от очередной вспышки щит затрещал, расходясь глубокими трещинами. Я принял решение мгновенно. Сфокусировался, вложив всю оставшуюся энергию в один мощный псионический рывок. В сторону убийцы. Но где-то на середине пути щит все же проломился. Плечо обожгло. Я отметил это частью сознания, а сам уже переместился к врагу. Убийца в черном попытался избежать смерти и нырнуть в гостиную. Но я поймал его хвостом за шею. Сдавил до щелчка. Затем отпустил, позволив мертвецу соскользнуть на пол. Готов. Но расслабляться рано. Хоть я считал в памяти первого, что убить трое, но группы могли действовать отдельно. Убедившись, что в спальне никого нет и Селена в безопасности, я шагнул в гостиную. Мне потребовалось несколько минут, чтобы удостовериться, что и там пусто. Включив свет, я просканировал усиленным пси-окружение. Балкон, ванную. Кухонную зону. Мои чувства были выкручены на максимум. Если кто-то просто коротко втянул бы воздух, я бы сразу это услышал. Но я различал лишь испуганное дыхание Селены и своё бешено стучащее сердце, разогнанное до пиковых скоростей. Новых врагов не было. Расширив псионическое поле сильнее, я дотянулся им до соседнего номера. Да Элины и Рика, брата и сестры, что пришли с нами. Они спокойно спали так что, очевидно, на них никто не нападал. Тряхнув головой, я дошел до дивана в гостиной. Уперся руками в спинку. В висках ныло от напряжения. Мышцы ломило. Все из-за слишком резкого скачка в боевую фазу. Сейчас пульс постепенно успокаивался, хотя все еще грохотал в висках. «Все чисто», — сказал я бледной селени, которая робко выглянула из спальни. На ней была лишь тонкая белая сорочка также предоставленной гостиницей. Золотистые волосы землянки свободно рассыпались по плечам, в ярких голубых глазах плескалось волнение. Губы были ярко-алыми после множества наших поцелуев. «Красивая», — мелькнула в мыслях. «Селена только что видела, как я убил троих, и теперь она боялась, но не меня, а за меня. Я ясно улавливал это в волнах ее пси». Это было необычно и отчего-то приятно. Мне хотелось немедленно сгрести эту смелую, хрупкую девушку в охапку и увести из этого проклятого гуаньского сектора, где на каждом шагу тебя хочет убить или дикая тварь, или просто тварь. Сильно испугалась. Вслух спросил я. «Нет, я знала, что ты справишься». Робко улыбнулась Селена, но в ее лице сквозила тревога а взгляд голубых глаз не отрывался от моего плеча. Я проследил за ее взглядом. На коже моего плеча алела рана. Ничего серьезного, но и приятного мало. Бластеры врагов оказались с секретом. Без яда, потому что яд на шиарейцев не действовал, но с каким-то хитрым нанокомпонентом, который, судя по ощущениям, бил по нервам, вызывая нечто близкое к болевому шоку. Жжение, которое я почти не чувствовал раньше, теперь нарастало. Оно огнем пульсировало в ране, растекаясь по руке, затуманивая сознание. Но адреналин все еще держал меня в тонусе. Что ж, не критично. Нужно просто выдохнуть, переждать. Организм справится. Селена не пострадала. Это главное. Хуже то, что на нас напали в открытую, прямо в отеле. И это была не просто группа наемников. Их профессионализм, бесшумное оружие, целенаправленность атаки нас хотели устранить, надеялись на эффект неожиданности. Я уверен, это повторится, но в следующий раз враги подготовятся лучше. Оставаться тут небезопасно. Эти мысли проносились на фоне. Я же сел на диван, осматривая рану. Задело по касательной. Мышца не повреждена, но вот болевой эффект отвратительный. От него будто туман в голове и в ушах звенит. «Чезар, ты как?» Спросила Селена. Я вскинул взгляд. Оказалось, она стоит прямо у дивана, а в руках держит аптечку. Нормально. «Разве? Ты ответил мне только с третьего раза». Она присела, оглядывая мое плечо. Прохладными пальчиками коснулась здоровой кожи. «Я помогу с раной». «Не нужно». Я забрал белую коробочку из-за ее рук. Но от пси не откажусь. Селена кивнула, и мой хвост тут же накрутился на ее ногу и прижался, ища успокоения. Она положила на него руку, а второй коснулась моего торса и прикрыла глаза. Видимо, решила таким образом не мешать мне обрабатывать рану. Она нырнула в пси, и уже через мгновение я почувствовал, как загустевшая энергия вновь очищается, становясь прозрачной. Болевой эффект тоже отступил будто его смыло родниковой водой. Я вздохнул с облегчением. Селена подходила мне идеально. У нас была какая-то ненормально высокая совместимость, и я даже чувствовала, что при желании можно объединить мое поврежденное из-за потери брата псионическое поле с ее энергополем. Это усилило бы нас обоих, позволило бы общаться на расстоянии и лучше понимать и чувствовать друг друга. Это было бы больше, чем свадьба. Больше, чем клятва быть вместе навсегда. Признаться мне этого очень хотелось. И я знал, что никогда не пожалею. И сделаю все, чтобы эта хрупкая девушка всегда была счастлива. Но я не мог поставить Селену перед таким выбором. Пути назад не будет. Это слияние полей не разорвать. А изучив Селену, я уже знал, больше всего она боится новых оков. Но даже если она никогда не захочет подобной связи, Я это приму. Главное, чтобы она просто оставалась рядом. Как сейчас. Я накрыл маленькую руку Селены своей рукой, и девушка чуть повернула ко мне лицо. Тогда я наклонился и поцеловал ее. Селена приоткрыла губы, приглашая, мягко ответила. Но тут нас грубо прервали. Сначала я обостренным слухом уловил звуки в коридоре, а потом дверь бесцеремонно распахнулась, и внутрь влетели двое гуанцев судя по форме, из администрации отеля. Увидев меня живого, они буквально запнулись о порог. На лицах проступил испуг напополам с ненавистью. Но затем вновь все скрылось за масками услужливой вежливости. Одним из влетевших в гостиную людей был тот самый управляющий, который сначала извинялся за своего сотрудника, а потом поселил нас в эти апартаменты. Я был уверен, он причастен к нападению. Но еще я знал, «Сейчас нападать не будет». Я задвинул Селену за себя и подтянул к ней плед, что лежал на диване. Нечего гуаньцам пялиться на нее. Гнев начал подступать к горлу. Первый порыв был схватить гуаньцев псионической силой и переломить хребты. Но если сделаю так, то в вероятностях, которые я просчитывал, мы слишком приближались к смерти. Чтобы не подвергать Селену такой опасности, нужно было немного подождать чуть-чуть подыграть этим гуаньским тварям. «У нас сработала сигнализация!» выкрикнул управляющий тонким фальцетом. «Что здесь произошло?»